Глава двадцать седьмая. Как только выходим на улицу, видим бегущую навстречу молодую женщину в горошковом платье. Туфельки разношенные, волосы стянуты в хвост. Под мышкой небольшой мольберт. «Лавиния, дочка!» — причитает она. «Ты опять убежала!» Я передаю девочке пакет с булками, и она делает Книксон. «Спасибо, добрая леди!» «Ох!» «Зачем вы побеспокоились?» Женщина обхватывает малышку за плечи. «Лави, отдай булки, леди! Мы не попрошайки!» «Нет», — возражаю я, заметив, что девочка снова собирается плакать. «Но вы можете нарисовать мой портрет, и я доплачу». Женщина на миг замирает, а потом расплывается в улыбке. «Вы можете найти меня в Центральном парке. Я там каждый день до обеда». Мать с дочкой уходят счастливые. А я направляюсь в гостинице. На душе скребут кошки. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я присутствую только на благотворительном вечере. Держу собачек леди Каприш. Понимаю, что многие гости узнают меня, то есть Анну. Леди Грехом тоже здесь, и сверлит меня гневным взглядом. Да. Анна снова опозорила их семью. Вместо того, чтобы пылиться в старом особняке и лить слезы по красавцу дракону она появляется в обществе в роли секретаря какой скандал в душе смеюсь но на лице сохраняю самое серьезное выражение а поздно вечером спускаюсь в холл прошу ночного партия связать меня с генералом грехомом он оставил у вас свои координаты замечаю смущенно партия кивает и берет трубку через минуту передает ее мне слушаю тебя анна Хрипловатый голос рема заставляет вздрогнуть. «Я готова пойти на переговоры», — замечаю осторожно. «Я снял коттедж в Блаш-отель», — отвечает он спокойно. «За тобой зайдет мой шофёр и проводит». С досадой закусываю губу. «Но завтра, во второй половине дня, мы выезжаем обратно в столицу. Времени нет». «А в другом месте встретиться нельзя?» Цежу я недовольно. Нам надо серьезно поговорить, Анна. Хорошо, вздыхаю. Что он мне в конце концов сделает? Не сожрет же? За мной, правда, заходит водитель бывшего мужа и провожает к озеру. Генерал ждет вас в коттедже номер пять, поясняет он. Здесь очень красиво. Озеро тихое, прохладное. В темной воде отражаются магические огни, которые горят по всей территории. Я подхожу ко входу в нужный коттедж и поднимаю руку, чтобы постучать. Но дверь распахивается, и я оказываюсь перед Рэмом. Он выглядит неофициально. Белая рубашка с закатанными рукавами, светлые брюки. На миг замираю. Какие же у него плечи широкие. Я предупреждаю заранее, что на провокации не поддамся. Сразу заявляю. В ответ он отходит в сторону, взмахом руки предлагая мне войти. Прохожу большую гостиную, обставленную мебелью приятного золотистого оттенка. Рэм издержан и сгруппирован. Молча указывает мне на кресло, и я сажусь, складываю руки на коленях. Не могу расслабиться в его присутствии. Я никогда не встречала мужчин его типа. Драконы не совсем люди. Под маской джентльмена прячется хищник. Он разваливается в кресле напротив, трет подбородок. Взгляд нечитаемый. Не выдержав, я встаю. Напрасно пришла. Кидаю раздраженно. «Сядь, Анна», — отвечает он. Я действительно чуть не сажусь от его приказного тона, но вовремя беру себя в руки и остаюсь стоять на ногах. Раздражаюсь еще больше. «Почему ты не рассказывала, что ходишь к целителю Лериану? неожиданно спрашивает он. «Я рассказывала». Отвечаю, нахмурившись. Пытаюсь вспомнить дневники Анны. Она ведь сказала мужу, но не сразу. Не хочу беседовать на эту тему. Слишком скользко, а у меня неполная информация. Стоять перед ним неприятно, и я все таки присаживаюсь. Ты рассказала только тогда, когда в твоей комнате нашли склянки из-под зелий, — говорит он. Сам же доктор все отрицал. А он считался солидным человеком, ему верили. Считался? В прошедшем времени? Я стараюсь не выдать растерянность. Если честно, понятия не имею, зачем Анна скрывала от мужа походы к Августу Лериану. Многие листы из дневника были вырваны, и теперь мне просто нечего возразить. Ты не ответишь на мой вопрос? Губ бывшего касается скупая ироничная улыбка. Лекарь бежал. Уклончиво говорю я. Мне больше нечего сказать. Но Рэм думает, что я снова что-то скрываю. Хотя пусть думает, что хочет. Их семейные разборки меня не касаются. Снова встаю. Мне лучше уйти. Зря я сюда явилась. Шейла призналась, что он поил тебя чем-то. Мои люди уже взяли след, и скоро я поговорю с доктором Лэрианом. Он тоже поднимается на ноги, и я отмечаю нашу разницу в росте. «Шейла?» — усмехаюсь я. «Кто бы сомневался?» «Я пойду. Очень сожалею, что пришла. Зря я... Анна...» Я отступаю назад, когда он протягивает ко мне руку. Рэм с шумом выдыхает, смотрит из-под лобья. «Я выпишу тебе чек». Бросает спокойным тоном. «Особняк очень перспективный, я отдам вам долг, генерал Грехом. Отвечаю я и достаю из сумочки бизнес-план, который я немного подкорректировала. Но он от него отмахивается. «Анна, ты всерьез думаешь, что я буду это читать?» «Иначе я не приму вашу помощь», — качаю я головой, почувствовав неладное. «Вы удивитесь, но я не делаю различий между вами и лордом Перкинсом, который судил мне приличную сумму». Рэм насмешливо вздергивает бровь. «Я начинаю нервничать, потому что не понимаю, о чем он думает». Кажется, он на взводе. Глаза какие-то ледяные. «А давай пари», — произносит он и убирает руки в карманы. «Пари?» Рэм пристально смотрит в глаза, а я прячу листы с планом в сумку. «Да, ты строишь отель и делаешь его успешным». Он задумывается. «Скажем, в день открытия долг спишется. Суда превратится в подарок». Я удивленно рассматриваю его. Подозреваю подвох. Он приближается и останавливается совсем близко. «А если ничего не получится?» Рэмзло зло улыбается. «А если не получится, станешь моей любовницей?» Цинично чеканит он. «Боюсь, я не готов отпустить тебя, Анна». Охаю. А потом задыхаюсь от возмущения. «Мерзавец!» На рефлексах замахиваюсь, чтобы дать дракону пощечину.